Сонет шестьдесят Та часть тебя, что мир способна озарять, К себе, мой друг, восторг всеобщий привлекает И всюду громко так твой образ прославляет, Что даже злым врагам приходится молчать. Итак, наружно ты увенчан похвалами, Но те, что так тебя расхваливали сами, Пытаются теперь проникнуть дали мглу И прежнюю берут обратно по хвалу. Достоинство ума в деяниях познавая, Они вперяют взор в тайник души твоей И осуждают всё, забыв про блескачей И запах сорных трав дыханью предавая. Чего же запах твой не схож с твоей красой, а потому, мой друг, что ты — цветок простой?